Венера, названа в честь древнеримской богини любви и красоты. На небе она сияет ярче звезд и видна невооруженным глазом. По размерам Венера чуть меньше Земли, имеет плотную облачную атмосферу, которая в основном состоит из углекислого газа, что позволяет удерживать тепло, поэтому там даже жарче, чем на Меркурии, до плюс пятисот градусов. Атмосфера на Венере была открыта великим русским ученым Михаилом Ломоносовым в 1761 году. Поверхность Венеры – это большей частью холмистые равнины, но есть и горные районы, и даже громадный вулкан высотой в 12 километров. Спутников у Венеры нет.